Глава вторая Оставив кровавую гридницу с убитыми мной противниками, я навесил массивный замок на входную дверь и устремился прочь. Почти уверен, что в кутерьме творящегося вряд ли кто-то будет ломиться в эту комнату, которая, тем более, располагалась в углу правого крыла боярского терема, да еще и на втором этаже. Не до того сейчас всем кучковцам, чтобы проверять, что там находится. Это только тогда, когда грабить начнут боярина, свои ли, или мои союзники, неважно. Но к этому времени я должен уже многое сделать, да и соотнести убитых со мной будет сложно. Кучка мог бы, но он должен умереть. На втором этаже воины были только в стороне женской половины терема, так что я спустился на первый этаж без проблем. Стой! окликнул меня один из воинов, явно бывший не ниже десятника, если судить по зрелому возрасту, да и по тому, как был тот облачен. «Ты со стражей должен быть!» Я прямо натолкнулся на этого кучковца, чуть не столкнулся с ним лбом. «Мои стражники отправились во двор, все ж кричат о прорыве!» Как само собой разумеющееся сказал я. «Десятник? Или кто он там?» Завис, видимо, размышляя. «Почему ты с мечами?» – спросил он. «Разве тебе, боярин, дозволил брать оружие?» «А ты кто, чтоб сомневаться? Я – гость Степана Ивановича. Нынче все воины кричат об угрозе. Должен я иметь возможность защититься. А еще как меня лишить оружия, коли я третий человек в братстве христианском? Ты заберешь мой меч и рассоришь братство и боярина!» Я делано возмущался. и своим тоном, жестким и требовательным, напирал на воина. Требую, значит, право такое имею. Сомневаешься? Иди и спроси у боярина, что сейчас вряд ли возможно, так как я уверен, что Кучка во дворе или в гуще сражения. Хозяин Кучкова хотел стать князем, вел себя как князь, а это значит, что не может отсиживаться за спинами своих воинов. Такие тут понятия, иначе за тобой не пойдут. «Время сладких и страстных речей, но скупых действий еще не настало. Таких политиков мир ожидает. Но в будущем...» «Корень!» — выкрикнул воин. И уже через десять секунд перед нами материализовался еще один боец. Этот был молодым, сказал бы, со взором горящим. «Возьми еще кого-нибудь и вот этого, гостя боярина, не отходи ни на шаг. Понял?» Корень кивнул головой, рванул в рядом находящуюся комнату и очень скоро предстал передо мной с еще одним бойцом. «Жалко мне вас, ребята, будет убивать. Но переживу такое расстройство», — подумал я, когда рассмотрел двух молодых парней. Оба воина не так, чтобы и рослые, скорее, напротив, однако физически развиты. Но не это зацепило мое внимание, а молодость парней. Их энтузиазм, жажда проявить себя, показать на поле боя. Вот такие бойцы. Чаще всего первыми гибнут. У них в головах романтика, жажда побед, стремление показать свою лихость. А еще они чаще всего легко обучаемы с незашоренными умами опытных бойцов, которые уже решили, как будут воевать, забили головы нарративами и установками, которые не пробить никаким обучением. «Мне не любо с тобой, гость боярина, хаживать толку. Ты просто должен это знать», — сказал тот, кого называли корнем. Я не ответил. Они мне не нужны еще больше, чем я им. Мой путь лежал на выход из терема боярина, и я это сделаю, кого бы ко мне не приставили. Я шел на выход, но не собирался никоим образом влезать в бой, что сейчас уже идет у ворот в детинец. Тем более, что эти... Предатели, о которых все еще продолжали кричать по всему Кучково, мои люди, но посмотреть и оценить обстановку должен был. Уже с крыльца Терема была видна диспозиция защитников Кучково, но до конца неясно положение полусотника Угрюма и его людей. Скорее всего, сектанты-фанатики, а в моем мировосприятии угрюмовцы точно такими являлись, заняли главные ворота — Обосновались в надвратных бойницах и на стене рядом. При этом они должны были максимально забаррикадировать подходы к себе, чтобы усложнить действия кучковцев. Самым сложным было держать открытыми сами ворота. Но тут подготовленный к приступу участок крепостицы играл против защитников Кучкова. Смола уже томилась на малом огне. При желании выливать ее можно было, как на тех, кто напирает с внешней стороны стен. так и на тех, кто эти стены подпирает изнутри. Стрелять из луков и кидать камни также можно в обе стороны. Пять десятков воинов должны были долго держать оборону при хорошей выучке, мотивации и наличии боеприпасов, тех же стрел да камней. «Стройся! Готовься! Щиты!» — раздавалась команда во дворе. Не менее полторы сотни ратников-кучковцев выстраивались во дворе напротив ворот. в пять линий, организуя вытянутый прямоугольник. И после команды эта фигура из воинов стала двигаться вперед, к воротам. Навстречу боярскому войску устремились стрелы. Были видны только десять, не больше стрелков из угрюмовцев. Но стрел летело не менее чем в два раза больше, чем могли бы выпустить десять воинов. Часть моих союзников стреляли из-за укрытий. По полусотне угрюма Начали стрелять кутьковские лучники. Я чуть не чертыхнулся, когда увидел, что первой жертвой в этом обмене стрелами стал воин-угрюмовец, который защищал ворота. Если бы мои сопровождающие не взирали на происходившее столь внимательно, что и не отвлеклись на меня, так могли заметить, за кого я болею. Это как кричать «гол», когда забил «зенит», а при этом находиться в фан-зоне «Спартака». Такие ассоциации выдавили у меня улыбку на лице. Но она сразу же сошла на нет, как только я увидел, что еще один мой союзник оказался сраженным стрелой. У боярина отличные лучники. Жаль, что они у боярина. Воины-кучковцы слаженно подходили к воротам и к лестницам, ведущим на стены. Я не заметил, что кто-то из них был ранен или же убит стрелами, которые непрекращающимся дождем сыпались сверху. Идущие на приступ грамотно прикрывались большими щитами. Вот они остановились перед лестницами в метрах десяти от них. Теперь нужно размыкать строй, так как таким построением на лестницу никак не взобраться. Защитников ворот не было видно, хотя именно тут должна была быть оборона наиболее насыщенной. Узкий проход можно и нужно защищать. Кучковцы разомкнули ряды, часть щитов покинула построение, и в только что образовавшиеся бреши, которые не успели закрыть боярские воины, устремились стрелы. Вот теперь эффективность стрельбы угрюмовцев резко повысилась. Одному воину стрела впилась в шею, но он продолжал свой забег к вожделенной лестнице, теряя стремительность только уже на самих ступеньках. Такой предсмертный героизм Кучковца — мог быть похвальным, если бы не то что он все же, рухнувший у ступенек, становился преградой для своих собратьев, спешащих следом. Вот еще одному воину бронебойная стрела пробивает кольчугу в районе плеча, и воин, замешкавшись, также мешает другим себя обогнать. И тут кипящая смола полилась на головы атакующих. «Перун, громовержец!» — простонал один из воинов, стоящий рядом со мной. Я промолчал, а внимание охранников стало еще более сконцентрировано на происходящем у ворот. Идею о том, чтобы начать уговаривать своих соглядатаев отправиться в бой, я отмел. Слишком это будет выглядеть подозрительно. Но почти уверен, что окажись так, что меня рядом с ними не станет, так еще и спасибо скажут, что могут с чистой совестью и с огнем в груди спешить в бой, навстречу со смертью. Между тем, к атакующим кучковцам все прибывали новые силы, воины бежали с других участков стен, оголяя оборону. Этот вариант ударить еще и с другой стороны детинца также рассматривался, и была вероятность, что Геркул высказал князю Юрию Владимировичу идею о том, что можно было атаковать с двух-трех сторон, отправляя отряды на приступ стен с противоположной стороны от тех ворот, которые до сих пор удерживали угрюмовцы, полетела вверх стрела с черной лентой. Этот сигнал предвещал уже скорую атаку основных княжеских сил. Возможно, я этого не видел, но стрела с черной тканью была уже пущена в который раз. «Вперед!» — услышал я крик боярина Кучки и его воины, только что растерявшиеся, взирая на ужасную участь своих соратников, облитых смолой. вновь устремились к воротам, лестницам. Учковцы переступали, отталкивали обожженных, мечущихся в предсмертном ужасе своих собратьев, которые не сразу умирали от вылетой на них кипящей смолы, но явно большинство воинов, попавших под воздействие такого ужасного оружия, не жильцы. Бывшее только что стройным построение рассыпалось и образовало скорее толпу, Но кучковцы настырно шли на приступ ворот и участка стены. Эти воины погибали, получая ранения, но шли вперед. Постоянно работали боярские лучники, которые выцеливали угрюмовцев, но стреляли кучковцы так опасно вблизи от своих собратьев, что наверняка задевали и союзников. У ворот начался рукопашный бой. Не менее двух десятков из полусотни угрюма выдвинулись навстречу кучковцам и заняли пространство в воротах, образовав лишь две линии. Эти воины были с копьями, наиболее эффективным оружием в складывающейся ситуации, когда нужно скорее сдержать, чем победить. На лестнице закипел бой. Тут также применялись копья, которыми угрюмовцы старались колоть противника сверху, находясь на ступеньках выше, а еще к баррикадам, выстроенным на участках стен, Так же подошли воины боярина, и там закипело противостояние. «Долго не выдержат, братья», — подумал я, начиная пятиться в сторону. Нужно было воспользоваться тем, что мои соглядатые, как завороженные, смотрели на происходящее, лишь периодически поминая то Перуна, то Велеса, чуть реже Христа. «Шаг. Еще один. Еще. Я знал, где должны были находиться мои воины». Туда и нужно бежать. Два десятка ратников, которые, если грамотно подойти к делу, могли бы многое совершить в сложившейся ситуации, например, можно создать еще один очаг сопротивления и оттянуть на себя силу кучковцев, были оттеснены в один из домов казарм Кучкова. Пройдя незамеченным уже шагов семь, я развернулся и побежал в сторону одной из казарм в Кучково. В городке ратники жили в двухэтажных домах. Я бы сказал, что в многоквартирных помещениях. А еще добавил бы, что эти помещения были просто катастрофически пожароопасными, так как и на первом этаже, и на втором были сложены печки из камней, лишь обложенных глиной, но все равно являясь почти что открытым источником огня. Нужен кирпич и нормальные печи. Это очень многое значит для жизни, и важность печей становится понятна, только лишь тогда, когда их нет. О чем я думаю? Вокруг хаос и смерть с трудом успевает собирать свою обильную жатву, а я о кирпиче. Поступ конной лавы я не увидел, услышал. Началась атака Кучкова и княжескими силами. Где-то там, рядом с князем Юрием Владимировичем, должен находиться и Геркул. Выстраивалась во дворе детинца и боярская конница. Уверен, что Кучка сейчас поведет в бой именно их. Отвлекшись лишь на те секунды, которые понадобились мне, чтобы осознать творящееся вокруг, я уже не таясь побежал к дому казарме. Сейчас все вокруг бегали, суетились еще пуще прежнего, так что на меня, мало чем, если только ростом, отличающегося от других воинов, никто и не обратил внимания. «Боярин требует всех к себе!» — кричал я еще издали. «Князь прорвался! Воины бегут! кочку убили!» Больше крика, больше невнятной, но сдобренной паникой информации. Да и не было тут много воинов. Двери в дом-казарму охраняли всего-то трое ратников. Правда, замок тут на входных дверях висел, и был он не менее массивный, чем тот, который я вешал в кровавой горнице. «Ты из братства?» — спросил один из трех воинов-охранников у дверей. «Ты же гость боярина. Нас предупреждали, что можешь прийти». И звучали слова растерявшегося бойца неуверенно. Страх. Он тут ощущается везде. Не был бы я на стороне побеждающих, так же мог поддаться панике и сам. Много воинов у кучки было из пришлых. Не все готовы умирать за амбиции боярина. Но клятвы, а они враги здравому смыслу. Конечно, если к такой форме присяги относиться ответственно и боязненно. «Воин, не погибай понапрасну. Я возьму тебя с собой и после посмотрю, на что ты годен. Может, ты войдешь в мою тысячу и станешь братом. Но сейчас отстранись!» Сказал я, извлекая и второй меч из ножен. «Не то чтобы я амбидекстер. Правый у меня рабочая, а левый рублюсь хуже. Но с опорой на правую руку научился подрабатывать и вторым мечом». Вот только проливать кровь тут, во дворе, это крайний вариант. Даже пробегающие мимо воины обратят внимание на бой у дома. А еще, признаться, не хотелось дразнить судьбу. И так я уже вышел победителем из такой схватки, что кроме как удачу, и благодарить особо некого и нечего». «Бран, ты слышишь рубку у ворот? Это уже княжеские войска подошли, не иначе». Мы шли в братство служить, как повелел князь Пинский, а остались у боярина кучки служить за серебро. Так за что нынче воюем? За обещанные гривны?» Нашелся в тройке воинов трусоватый, но здравомыслящий человек. «Нет, такие мне в соратнике не нужны. Много сомнений. Трусости». «Бран», — обратился я к воину, который, видимо, был за старшего. «Не уйдешь? Будете убиты». «Просто отступи, и я слово даю, что не убью вас, а еще и князю прошу этого не делать». Бран думал, а я решил, что в какофонии множества звуков не будет слышно одного воззвания. Может, мои братья под дверьми стоят, услышат меня, да и ударят по двери, вышибая ее. «Эй, Боброк, Фома, не засиделись вы там!» — кричал я. Стоящие трое охранников озирались. крутили головой. Но никто более не реагировал на мой крик, да и вовсе рядом не оказалось больше никого. Все силы, все отряды кучки были задействованы для отражения атаки. «Хорошо, мы уходим», — сказал Бран. «Будем недалеко. Помни свое слово, что оставишь в живых». Мне протянули ключ. Я не сразу попал в замочную скважину замка, но с третьей попытки Открыл дверь. «Красавцы!» Я даже прихлопнул трижды руками. Двадцать воинов были связаны и сидели кучками спина к спине с кляпами во ртах. «И как позволили себя охомутать?» Спросил я, разрубая толстую веревку и высвобождая боброка почти одновременно, высовывая кляп изо рта десятников омы. «Не было сил смолчать, тысцкий! Усекли мы четверых кучковцев!» Но они так нас принижали, что нельзя было смолчать. Оправдывался Фома. Вот заладил, нельзя смолчать. Понял я. Но говорил же всегда, что можно и нужно стерпеть все унижения, хоть бы и просить о пощаде и уверять врага, что предал своих, но выполни задачу, сделать, что должно, а потом уже шкуру снимай со своего врага. Говорил я, помогая освобождаться воинам, хотя. Воины. Повязали их, еще и половины из братьев с синяками под глазами сидели. Если уже драться начали за обиды свои, так надо было идти до последнего. Потери есть? Оружие где?» — задавал я вопросы. «Нас не убили, но помяли. А по оружию?» «Знаю, я видел, как сносили его. Все тут, в этом доме, там, наверху». «Не беспокойся, Тыстский», — говорил Фома. А у самого глаза пол дырявили. Стыдно? Но не красн девиц каб нынче, служить нужно. Вот задача вам: быстро облачиться в брони и занять боярский терем. Никого не впускать, никого не выпускать. Кто будет на пути вашим, бить, но не убивать, только связывать. И веревки? Вот они, говорил я. Главное то женская половина. Там Улита, там младший сын боярина Яким. «Ни волоска с их головы, бы не упала!» «Все сделаем, тысцкий!» — выкрикнул Боброк, первым побежавший наверх за вооружением и доспехами. Я поспешил за ним. Нужно было иметь представление, что происходит за стенами дома казармы. По моим расчетам, я уже опаздываю и могу не успеть взять под свой контроль терем боярина. Бои уже должны были перерасти в избиение кучковцев и сдачи в плен отдельных отрядов наемников. но звуки боя доносились только со стороны ворот. Выбив на втором этаже дома пузырь в оконце, я подставил лавку, так как даже моего роста не хватало, чтобы смотреть в вырубленное отверстие. Стал смотреть. Сражение велось у ворот. Прорыва княжеской дружины не случилось. При этом я не видел огромного количества воинов. Складывалось впечатление, что князь прибыл сюда всего, может, с двумя сотнями воинов или того меньше. Это создавало некоторый паритет сил, так как две сотни у князя, полсотни, наверняка уже меньше, у угрюма, а против них было не менее трех сотен воинов боярина. В тюрьме сражений среди княжеских стягов я не увидел Андреевского флага, стяга братства, но это не значило, что братьев среди сражающихся не было. Несколько знакомых воинов, узнанных мной скорее по вооружению, я увидел. хотелось бы в будущем откреститься от того что братство участвовало в сражении по сути воевода выразил своим молчанием нейтралитет но получится ли скрыть то что братство и план разработало по захвату кучкова и участвовало в операции по выманиванию из крепости части войск боярина нет но вот выступить спасителем бедные и несчастные девушки как и ребенка в лице кима степановича вполне можно христианское же, богоугодное дело. Это и нужно сделать. Я всматривался в развернувшееся сражение. Оно было не просто кровопролитным. Обе стороны стремились уничтожить друг друга, нанести хоть какой-то урон. Я наблюдал, как один из кучковцев с дротиком в животе не просто оставался в седле, но и пытался хоть кого-то достать своим мечом. Умирая, он хотел убивать. Другой боярский ратник, проткнутый мечом, схватился за лезвие поразившего его клинка, и пусть ладони почти что мертвеца истекали кровью, но воин не отдавал меч хозяину. И тогда княжеского воина рубанул по голове другой кучковец, и ратник упал с коня. Ожесточенная битва казалась столь яростной, что я уже и не делал ставку, кто именно победил бы, не будь у союзников в запасе, еще не менее чем пять сотен воинов. «Где они?» «Не столь важно. Нужно свои задачи решать». Через минут пятнадцать я входил в комнату, самую дальнюю в тереме. Все никак не мог заткнуть Марфу, пожилую сестру Боярина. Она кусалась, не давала себя увести. Так тетка стремилась защитить своих племянников. «Поздоровали, Улит Степановна!» Усмехаясь, сказал я, увернувшись от неумело брошенного в меня ножа. И тут скрутило от боли в ребрах. Когда были активные действия, не ощущал особо. Так, дискомфорт. А сейчас, когда перед девкой хотелось бы выглядеть молодцем, и скрутило. «На!» — ударило меня древком от копья улита. «На!» — пришлось ударить в ответ. «Песецкий, там княжеские прорвались на стене и ударили свежими силами у ворот!» Вошел в комнату с новостями Боброк. «Яким нашли?» спросил я. «В сундуке прятался?» – отвечал десятник. «Сделай то, что нужно!» – сказал я с нажимом, и Боброк, не отвечая, пошел прочь. У него своя задача. Та, которая повернет историю таким образом, что уже в прежнее русло ей вернуться будет крайне сложно».